Глава 44 и, «И мы начинаем, дамы и господа!» Я услышал голос комментатора, который звучал над всем стадионом. «Бегун 99, известный как Рик, отправляет первого оппонента на канвас. Сможет ли он подняться?» Я отрицательно покачал головой и обрушил биту на лицо бегуна. Восторженные возле столпы первые капли крови брызнули на настил. «Я ударил еще разок, чтобы наверняка». Отчетливо услышал хруст, а на лбу поверженного противника появилась глубокая вмятина. «Минус один. О, -о, -о, -о, о На сей раз это и был другой голос. «Только взгляни на это, Майк! Похоже, что подняться бегуну четыре не суждено!» Остальные мои противники не спешили бросаться в атаку. Неудивительно, когда с твоим соратником расправляется так быстро и свирепо, желание драться моментально угасает. Проблема в том, что выбора у засранцев нет, и раз они не идут в атаку, придется мне. Как только я двинулся вперед, один из бегунов натуральным образом обоссался. Между ног на сером комбинезоне расплылось темное пятно, Парень отбросил оружие и стал долбиться в дверь октагона с бессловесными воплями. Остальные попытались напасть. Один, невзирая на участь своего предшественника, отчаянно кинулся вперед и получил битой по зубам. Щелчок был такой, что отдался эхом по всему стадиону. Я утрирую, конечно, но хлопок сломанной челюсти реально был громким. «Вот это удар!» «Бегун-99 решил показать мастер-класс по бейсболу!» «Окружайте его! Надо напасть всем сразу!» — кричал Михей. Правильное решение. Только хрен кто послушал опытного бегуна. Похоже, что бедняги ничего не соображали от страха. Вполне понятно. Они впервые участвуют в шоу и сразу на уровне сложности «Кошмар». Впрочем, никто не рассчитывал, что они победят. Их выпустили на убой, чтобы я как следует размялся, а зрители с первых секунд получили кровавое зрелище. Я увернулся от неверного пинка и в ответ ударил по колену противника. Снова хруст, вопль боли и очередной противник у меня под ногами. Добить его времени не было, все-таки бегуны послушали Михея и окружили меня. Но просто окружить было мало. Им надо было слаженно атаковать со всех сторон, чтобы хоть один удар гарантированно попал в цель. А вместо этого бегуны атаковали по одиночке, слишком явно опасаясь ответных действий. И реакция у них была далека от моей. Я бросился вперед, заставляя одного из бегунов в ужасе отступить. Резко развернулся на пятках вокруг своей оси и нанес сокрушительный удар битой, отправляя сознание противника в далекий космос. Его глаза закатились, лицо потеряло всякое выражение, и тело рухнуло, будто поваленное дерево. Зрители и комментаторы взревели. «Вы это видели? Вы это видели? Удар безвольно битый с разворота. Это что-то новенькое!» «Пора делать ставки, дамы и господа. Время еще есть!» Бегун, который продолжал дергать за дверь октагона, внезапно выбыл из соревнования. Его башка взорвалась изнутри, наверняка в наказании за то, что он не дрался, а наивно пытался выбраться. На ногах осталось четверо, не считая меня. Еще один бегун лежал и скулил, обхватив сломанное колено. — Слушайте меня! — прорычал Михей, и в его голосе даже прорезались командные нотки. «Окружите его и нападайте все сразу, когда я скажу. Понятно?» «Все равно мы все сдохнем», — пролепетал бегун с кастетом. «Правильно», — указывая на него битой сказал я. Речь была нечеткой из-за капы, но похер. «Но перед этим нам нужно зрелище». И, не дожидаясь, я снова атаковал первым. Удар ногой в прыжке пришелся в грудь ближайшего бегуна выбил у него из легких весь воздух и заставил упасть следующий удар пяткой ему мужа по яйцам «У, -у, у как это должно быть больно кажется я только что приготовил омлет новоявленный евнух аж позеленел глаза у него чуть не вылезли из орбит а из горла вместо крика раздался какой то скрип давай рявкнул михей Вот теперь, когда оставшиеся три бегуна атаковали одновременно, мне пришлось отступить. Я даже получил пару ударов по плечам и предплечам, но не более того. Замахнулся битой, заставив Михея отступить, и вместо удара дубиной влепил ему лоу-кик в выкру. Нога Михея подогнулась, и он едва не потерял равновесие, но устоял. И пока он ловил собственное тело, Я угадал момент для новой атаки, и на сей раз это был кик в голову. Мой бывший товарищ улетел в нокдаун. Сознание не потерял, но быстро подняться уже не смог. Очередной удар с разворота, который так понравился комментатору, на сей раз получилось не так эффектно, но все же эффективно. Бегун заорал, выпустил оружие и прижал к сломанному на бок носу. На ногах остался еще один. Тот самый с кастетом, который понимал, что им всем пиздец. К счастью, он все же решил, что лучше умереть в бою, чем тупо отдаться судьбе. Но долго драться у него не получилось. Лоу-кик, колено в прыжке и мощный удар биты по затылку. Хрусть. И еще минус один. «Твою мать, не надо! Слышишь, две девятки, но не надо!» Гундосил бегун со сломанным носом. Я ничего не ответил. Вместо меня заговорила Бита. Увы, это оказалось ее последнее слово. На сей раз одновременно с костями хрустнуло дерево, и в руках у меня осталась только обломанная рукоять. А обломок, кстати, острый. Михей вроде встал, но его повело в сторону, и он опять оказался на канвасе. «Взгляд был расфокусирован. Парень все еще не может собрать сознание в кучу после пинка в голову. Ладно, значит, ты будешь последним». Зрители воодушевленно орали, комментаторы призывали делать последние ставки и гадали, кого из бегунов я прикончу первым. Первым я прикончил того, кому размажил яйца. «Бедняга, пожалуй, страдал сильнее всех, поэтому я поступил милосердно» пронзив ему горло острой деревяшкой. Бегун со сломанным коленом видел, что все кончено, и покорно принял свою смерть, только плюнул мне на шорты напоследок. — Кто-нибудь и тебя убьет, — сказал он. Я покачал головой, воткнул сломанную рукоять ему в грудь и ударом ноги вбил поглубже. Остался только Михей. Я огляделся по сторонам в поисках подходящего оружия. Кастет был бы к месту, но с перчатками его не наденешь. Телескопическая дубинка — хорошая штука, но бить придется долго, а я обещал пацану, что все кончится быстро. Ладно, значит, использую собственные руки. Михей все-таки смог подняться. Он понимал, что один на один точно не вывезет, но не собирался подыхать просто так. Скажешь, что-нибудь напоследок? спросил я, вытащив капу. Скажу. Кивнул Михей. Было прикольно бегать вместе. и Еще кое-что скажу. Пошел нахуй, урод! Я ухмыльнулся, вложил капу обратно и двинулся на него. Увернулся от дубинки, прошел Михею в ноги и поднял его над землей, чтобы затем впечатать в настил. Бросок получился настолько мощным, Что от удара головой покрытия Михея трубился, на сей раз по-настоящему. Мне осталось только задушить безвольное тело, что я и сделал. И сделал без капли удовлетворения, если хотите знать. Парень мне нравился, только последним живым все равно останусь я. Вот это начало, друзья! перекрывая толпу, вопил Майк. Но первая волна еще не закончилась. В октагон заходят охотники. Я встал и убедился, что Майк не врет. Во время драки я не заметил, как подъехал еще один фургон, и теперь на арену поднималось шесть охотников в черных комбинезонах. На морду каждого была натянута балаклава, в руках резиновые дубинки. Прям вылитые копы, только значков не хватает. Однако я сразу заметил, Что из всех охотников только двое, пожалуй, настроены серьезно. Остальным было страшно. Так же, как недавно было страшно бегунам. Да-да, тем самым, что валяется с пробитыми черепами на полу октагона. Я предполагал, что передо мной только два охотника, а остальные четверо туристы. Как тот несчастный мудак, которого я прикончил на болотах третьего этапа. Вы... Из клининга? спросил я, поднимая телескоп Михея. А то у меня здесь беспорядок. Из клининга, подтвердил один из охотников, перешагивая труп. Пришли тебя убрать! О! -о, -о, -о, -о протянули зрители, наполовину подбадривая наполовину жалея охотника. Угроза прозвучала пафосно и достаточно правдоподобно. Надо же, парень, и правда думает, что у них есть шанс. Я сделал несколько шагов и вырвал острый обломок биты из груди мертвеца. Собирался сказать что-нибудь тоже пафосное в ответ, но охотники решили, что болтов недостаточно. «Мочи его!» «Вот и правильно! Быстрее начнем, быстрее закончим!» Главный охотник бросился на меня, я бросился на него. Подпрыгнул и в полете ударил коленом прямо в подбородок. Челюсти ублюдка клацнули. Зубы сомкнулись, краша друг друга. Вот за этим и нужна капа, чтобы зубы после таких ударов оставались целыми. Охотник покачнулся и рухнул на настил лицом прямо в лужу чужой крови. Тяжелейший нокаут. Но осталось еще пятеро. Противник появился слева и занес дубинку для удара. Опустить ее уже не успел. Я всадил обломок, битый ему в горло. «Турист!» В ужасе, распахнув глаза, выронил дубинку и зачем-то попытался вырвать торчащую из шеи деревяшку. У него получилось. Из открытой раны хлынула кровь, и охотник, булькая, упал на колени. Захлебнуться собственной кровью – то еще удовольствие. Его мучения я видел краем глаза, отбиваясь от оставшихся врагов. С ними было сложнее, чем с бегунами. Было какое-то подобие слаженной работы – И я уже несколько раз почувствовал на себе жгучие удары резиновых дубинок. Один охотник умудрился даже врезать мне по лицу, и теперь я чувствовал, как под правым глазом набухает гематома. Впрочем, я отомстил. Два хлестких удара складной дубинкой по морде, один из которых пришелся точно в глаз охотника. Он отступил, прижимая ладонь к лицу. Уворачиваясь от летающих вокруг дубинок и ботинок, «Да!» Ублюдки были в ботинках, в отличие от меня. Я разорвал дистанцию и сразу же внезапно сократил ее с мощным франкиком. Удар пришелся в солнечное сплетение одного из туристов. Он согнулся пополам, роняя дубинку, а я, одновременно ныряя от размашистого удара, подхватил ее прямо в воздухе и сразу же впечатал в колено другому туристу. Толпа взорвалась от восторга. Если бы зрители могли сейчас кидать награды, Спорю на что угодно, интерфейс бы просто захлебнулся от уведомлений. Без лишней скромности это было зрелищно. Я двигался быстрее и гораздо эффективнее всех охотников вместе взятых. Уклоняясь от их атак, я наносил точные ответные на удары, и уже очень скоро против меня остался только один противник. Он понимал, что ему конец, но сдаваться не собирался. Бросился вперед с яростным воплем, а я вдруг развернулся и побежал от него. Должно быть, охотник очень удивился такому повороту, зрители тоже удивились. Толпа притихла, а комментаторы гадали, что же я задумал. А вот что. Добежав до края октагона, я подпрыгнул, оттолкнулся ногами от сетки и в прыжке нанес удар телескопом сверху вниз прямо по макушке противника. Я прямо почувствовал, как лопнула кожа на черепе бедняги. Балаклава мигом промокла от крови, а оглушенный охотник рухнул лицом вперед, врезавшись головой в клетку. Я снова подпрыгнул и двумя ногами приземлился ему на затылок. Нокаут, сука! Прозвучал длинный низкий гудок, означающий конец раунда. «Первая волна пройдена. Перерыв 10 минут». Вы можете оставить любое оружие и снаряжение из тех, что есть в октагоне. Магазин доступен. Награда от зрителя – 1000 кредитов. Комментарий «А, сука, вот это шоу!» Награда от зрителя – 500 кредитов. Награда от зрителя – 3000 кредитов. Комментарий «Красота, братан!» Награда от зрителя – награда от зрителя. Не все охотники были мертвы, а один из отрубленных уже пришел в себя. Но потом в октагон зашли сталкеры, вооруженные магнитными автоматами, и быстро закончили дело. Прострелили головы всем тем, кто остался в живых. — А вот вы точно из клининга, да? — усмехнулся я. Сталкеры не обратили на меня внимания. Спокойно принялись собирать тела и разбросанное оружие. Я оставил себе телескопическую дубинку и сел на пол, открывая интерфейс. Надо очень быстро купить все необходимое. Помнится, во второй волне будут безумцы. Это плохо. Ублюдки не испытывают страха, не боятся боли и смерти. Они пойдут на пролом. Айрон-гриф бы сейчас. Мне понравилась эта пушка. Но, увы, огнестрел запретили, так что надо посмотреть, чем можно заменить дробовик. Прежде всего я заказал бутылку воды. Драка с охотниками заставила меня вспотеть. Надо срочно восстановить баланс в организме. Потом посмотрел защиту. Хм, бронежилет мне точно без надобности. А вот наколенники и на налокотники можно взять. Защитят суставы и заодно усилят мои удары. Ботинки тоже возьму. Во время драки я успел где-то вывихнуть мизинец на левой ноге. Терпимо, но все равно, сука, больно отвлекает. Чтобы избежать подобного, лучше надеть обувь, а еще куплю шприц с наноботами. Кроме мизинца и фингала под глазом, я получил еще несколько мелких повреждений. Стоит полностью восстановиться перед началом второй волны. Можно было бы снять ботинки с одного из мертвецов, но похрен куплю новые. Могу себе позволить. Хотя вряд ли они новые. Скорее, тоже сняты с мертвых бегунов на этапах, почищены и возвращены в оборот. Купить, что ли, шлем палачи Почему бы и нет? Защитить башню не помешает. А неудобства шлем добавит минимальное. Дышать в нем вполне комфортно, система вентиляции работает как надо. Так, отлично. С защитой разобрался. Теперь оружие. Мне был доступен широкий выбор холодного оружия. От кастетов и складных ножей до брутальных тесаков и мачете. Окей, мачете мне пригодится. В корзину. Маленький тамагавк, который при необходимости можно метнуть, тоже в корзину. Запасной нож, а еще пару ремней с ножными для всего этого дерьма. Прилетел дрон и сбросил бутылку с водой. Делая первый глоток, я открыл следующую категорию в магазине. оба Огнестрельное оружие мне недоступно, но можно купить лук, арбалет или рогатку. Из этого набора оптимальным вариантом будет как раз рогатка. Смешно? Ни капли. Из нормальной рогатки с хорошей резинкой можно убить и птицу, и мелкого зверя, и запросто вырубить человека или зомби. Кроме того, рогатка компактная, ее легко зарядить в отличие от лука или тем более арбалета. Как только я оформил заказ, то услышал голос комментатора. Рик приобрел весьма интересный набор экипировки. Как ты считаешь, Джо, это поможет ему победить? Конечно. Настолько опытный бегун определенно знает, что делает. Доставщики оперативно принесли купленные товары, И я вооружился, ширнулся ботами и был готов к началу этапа. Выгляжу, пожалуй, странно. В шортах с голым торсом, но при этом в ботинках. Шлеме со стеклянным забралом, на коленниках и на локотниках, с ремнями на бедрах и на груди. За спиной мачете, на поясе, топорики нож в руках рогатка. «Гребаный фрик!» Вместе с рогаткой и пришел кошель на заклепке, полный тяжелых металлических шариков. «Я сделал пару пробных выстрелов в угол октагона. Неплохо!» Шарик вошел глубоко в мягкое покрытие угла. «Можно надеяться, что он способен пробить и лбы безумцев. Осталась минута. Я увидел, как на стадион заезжает целых три фургона. «Ого! Значит, зомби будет много!» «Надеюсь, их не запустят в клетку всех сразу!» Часть прожекторов вдруг погасла, и воцарился полумрак. Фургоны, управляемые сталкерами, остановились с разных сторон октагона. Толпа заволновалась в ожидании второй части шоу, и мне опять полетели донаты. Половина с пожеланиями победы, половина с комментариями типа «Сдохни, педрила!» «Всем спасибо! На токсичные комменты мне плевать, а вот кредиты еще пригодятся!» «Вторая волна!» — объявил механический голос. «Пять! Четыре!» «Три!» — вместе с голосом скандировали зрители. «Два!» — сказали Майк и Джо. «Один!» — скрипнул зубами я, заряжая рогатку. «Старт!» — произнесли все одновременно. Двери фургонов распахнулись, и толпа безумцев в серых комбезах, завывая, бросилась вперед. Двери для них не открыли. Зомби кинулись вверх по клетке со всех сторон одновременно. То, что наверху была колючая проволока, их мало волновало. блять Вторая волна будет сложнее, чем я рассчитывал!»